Важно уселся в центре стола под схемой разделки коровьей туши. Махнул аэрофлотовцам. Те достали из сумок полдюжины бутылок настоящей черногорской сливовицы. Всем налить! За нашу федеративную родину! Все подняли стаканы. На здравие! После смачного, но короткого солдатского ужина началась серьезная беседа. Оказалось, что председатель прибыл в Москву рейсовым из Сталинобада. Во Внукове во всех дверях стояли патрули милиции и люди Абакумова. Пришлось воспользоваться окном ресторанной кухни. Удивительное дело. Советский народ до сих пор любит деньги. Интересно, на что он их тратит? Интересно, что нас повсюду принимали за среднеазиатских спекулянтов или цеховиков. Жорж... Это была твоя гениальная идея построить нашу структуру под видом туркестанской братьи. Даже наш акцент тут только помогает. Выпьем за Жоржа, приятели. А что все-таки происходит в Москве? Какого Стеньку Разина тут ищут? Макенаки еще раз, на этот раз с большим числом подробностей, рассказал о том, как он прорвался через блокаду высотки. Председатель задумался... Все смотрели на него. Мысль кочевала у него по лицу, то застревая на переносице, то устремляясь вниз к брылам, то поддергивая вверх угол рта. — Какое-то звено в нашей структуре провалилось, — наконец высказался он. — Какое? И по какой причине? — Содруги, высказывайте свои соображения. Никто не торопился высказываться. Все ждали, что скажет адмирал. Контрразведка группы была целиком в его руках. Ждал и председатель. Пытливыми, хоть вроде бы и мимолетными взглядами, изучало лицо товарища по оружию. Какая-то беда стоит у того в глазах. Он что-то потерял и мучается, что этого уже не вернешь. Скорее всего, это любовь. Он еще молодой мужик, Взращенный к тому же советским комсомолом С его сопливым культом Хорошей большой любви. Я догадываюсь, Какое звено у нас провалилось, Зорб, Проговорил Маккинаки. Это звено я сам. Операция «Высотка» Вначале прошла у меня идеально, Но потом что-то пошло наперекосяк. Тот человек, о котором мы говорили в прошлый раз, оказался моим соседом. Больше того, он признал во мне друга юности еще со времен многомоторника Коментерн. Я понял, что у него действительно есть прямой контакт с сосущим, и что мы правильно подложили ему векселя. Это еще впереди, векселя нам могут помочь. Друг юности мыслит не логически а поэтически, и потому мы сможем его ошарашить, назвав источник векселей. Интересно, что он никогда не слышал о том, как после Коминтерна меня расстреляли без суда в Ярославской тюрьме, а ведь он всю войну вращался в кругах высшего генералитета и спецназа ГРУ. Говорят, что там охотно повторяли анекдоты про штурмана Эштерхази, однако никто не связывал мифа с пропавшим полярником Маккинаки. Говорят, что даже сосущий ничего не знал. Короче, я готовил поэта для решительной беседы, пока вдруг не произошел полнейший курьез. Мы оба влюбились в нашу юную соседку, пламенную сталинистку. Прошу не ржать, приятели! Всякий любовный треугольник — это... «Тяжелые испытания мужских и человеческих качеств. Я уважал его чувства. В конце концов, мы оба выросли на любовные лирики Маяковского». В этом пункте председатель не выдержал и расхохотался. «Мать моя пролетарская революция! И это говорит мифический штурман Штерхазе, на счету которого больше трахнутых баб, чем убитых фашистов». Он стукнул пухлым кулаком по столу и запел советскую песню. Он любил советские песни. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Это что, тоже из Маяковского? Все за столом оживились, принялись ему подпевать. Очередная бутылка пошла по кругу. Один только Макинаки молчал. Положив тяжелые ладони на стол, он с неопределенной косой улыбкой смотрел на председателя. Тот, наконец, угомонился и с дружеской суровостью повернулся к своему верному сподвижнику. «А между прочим, ты мог все свои проблемы решить разом. Ответь мне теперь, Георгий, при наших самых близких товарищах, почему ты не выстрелил на первомайской демонстрации?» «Может быть, под влиянием прекрасной соседушки» «Тебе жалко стало, корифея всех времен и народов?» Ладони Макенаки сжались в кулаки. С минуты он сидел в диком напряжении, как будто удерживал самолет, попавший в грозу. Потом заговорил. «Как ты мог так обо мне подумать, Зорб?» «Разве ты не знаешь, какие чувства я испытываю к сосущему?» «Конечно, я мог одним нажатием на спуск повернуть всю историю этого государства. На крыше ГУМа у меня была отличная позиция. Я видел их всех на трибуне Мавзолея, маршалов и членов Политбюро и в центре Корифея». Как Анри Барбюс о нем писал «С головой философа в одежде простого солдата». «Правда, одежда простого солдата была из светлого сукна» шинель скромного генералиссимуса. Тут он вспомнил, что председатель тоже пристрастен к ярким индивидуальным маршальским мундирам и усмехнулся, что не прошло незамеченным. Короче говоря, среди черных и коричневых партийных пальто он был отличной мишенью, можно было стрелять и без снайперского прицела, а у меня был еще снайперский прицел, как наши товарищи знают. Оставалось только дождаться сигнала. «Сигнала от кого?» — перебил его рассказ Горан. Все, кто были за столом, замерли. В павильоне возникла мрачнейшая тусклая тишина, только ночная смена мясников стучала своими топорами. «Маккинаки глазами?» — спросил председателя. «Могу я сказать, от кого я мог ждать сигнала?» Председатель ответил вслух. «Скажи — Скажи. Маккенаки продолжил рассказ. Там, на трибуне, недалеко от корифея, стоял человек, который меня знает. Он должен был ровно в полдень либо снять шляпу, либо протереть очки. Он сделал второе. Этот сигнал означал, что вместо корифея На трибуне стоит Геловани. Какой смысл вместо тирана убивать актеришку? Югославы, в течение нескольких лет играющие роли узбеков, таджиков, армян и грузин, понимали, что чувствовал Геловани на трибуне Мавзолея. Они были поражены рассказом своего ведущего товарища. Конечно, они знали, что группа готовит главную акцию и что событие должно произойти во время первомайской демонстрации трудящихся. Они ждали благого известия, чтобы тут же поджечь Бигфордов шнур последующих действий. Однако они не представляли, что исполнителем главной акции должен был стать никто иной, как сам адмирал Георгий Макенаки, юрисконсульт Крамарчук султан рахимов штурман эштархази самой невероятной новостью для всех было то что на трибуне мавзолея был человек подающий сигналы снайперу на крыше гума шляпа очки значит он не из маршальского крыла вождей а принадлежит просто напросто к политбюро Все уже догадывались, кто это был, но никто, конечно, не произнес его имени. Самой же невероятной загадкой для всех было то, что именно в эту осеннюю ночь, именно в мясном павильоне Центрального рынка председатель и штурман решили поделиться со штабом группы этой страшной информацией. Последнее, впрочем, прояснилось, когда председатель приступил к идеологической части совещания — Содруги, приятели, братья, я уверен, что каждый из вас задавал себе вопрос, почему вместо того, чтобы участвовать в мирной созидательной жизни нашей социалистической страны, мы должны ежеминутно рисковать собой в сонмеще врагов. Конечно, вы понимаете, что главная цель состоит в устранении сосущего. Смысл этой акции в том что сосущий является непримиримым врагом нашей Федерации. Вы знаете, что я испробовал все способы умиротворить чудовище, и что он может в любой день двинуть против нас свою грозную армию, на вооружении которой сейчас появляются реактивные самолеты с атомными бомбами. Все это вам известно и понятно. Но сегодня я хочу подбросить вам на размышление еще одну идею, которую мы недавно обсуждали на Брионе. Дело в том, что с каждым днем для нас все яснее вырисовывается одна глобальная концепция, которой раньше мы шли на ощупь. Устранив сосущего, мы спасем не только нашу небольшую страну, но и весь гигантский Советский Союз. Сосущий и все его окружение не знают никакой другой системы управления, кроме правительственного террора. Это колесо раскручивается большевиками с самого начала их власти. Другой способ правления им неведом. Попробовали НЭП, власть стала уходить из рук. Вернулись к удушающим методам. Вы все знаете, что там произошло к концу 30-х. Фактически раздавлены были и партия, и вооруженные силы. В стране накопилось отчаяние такой мощи, какую можно унять только массовым буйством. Кто-нибудь из еще уцелевших, но ждущих ареста камдивов мог двинуть свою дивизию на Кремль. В любом из страшных лагерей в любой день могло вспыхнуть восстание. Короче говоря, Советский Союз уже тогда был на грани антибольшевистской революции. Большевиков спасла... Только война. Народ сплотился вокруг сосущего. После войны он должен был бы понять, что назрел переход к другой политике. Но он этого не понял, потому что не может этого понять, как не может вампир не сосать кровь. Сейчас эта власть опять достигла критической фазы. Американцы подсчитали, что в советских лагерях используется труд по меньшей мере 22 миллионов. Фактически создана рабовладельческая утопия, а у рабов есть склонность к бунту вернее, тяга к бунту, еще вернее неутолимая жажда. Бунты уже начинаются на Печории, в Казахстане, за ними пойдут Сибири, Колыма. Кремль при не может начать никаких реформ. Крутится порочный круг жестокости, больше и больше и больше, на разрыв. Вообразите себе, как все эти миллионы пойдут на Москву. Они уничтожат Советский Союз, а вместе с ним и весь большевизм, и далее, увы, произойдет страшное. Смерть мирового коммунизма. Последняя утопия XX века, мечта пролетариата, погибнет навсегда. Кем являемся мы, руководители Югославии? Славянскими националистами? Может быть. Но прежде всего, содруги, мы являемся коммунистами XX века, европейцами, современными марксистами. Мы не можем позволить погибнуть этому государству, созданному Лениным, первому государству так называемой диктатуры пролетариата, превратившейся в диктатуру кровососущего жлоба. Мы не можем позволить коммунистической идее развеяться над пепелищами СССР. И потому перед началом нового цикла борьбы я провозглашаю смерть сосущему». Вся дюжина подпольщиков повторила вслед за ним «Смерть сосущему!» А молодые мясники в отдалении подбросили и поймали свои палаческие топоры. Маккенаки, хоть и сопротивлялся, все-таки поддался председательской риторике и даже после последнего восклицательного знака почувствовал некоторый подъем. Только хлебнув, еще полстакана болгарской государственной ракии, он вернулся к скептическому расположению духа. Поглядывая на мясистый затылок, он думал, «Ты, Зорб, преподносишь себе сейчас как борца за идею, а не движет ли тобой просто страх за свою шкуру?» Слов нет. Ты бесстрашно борешься со страхом, проникаешь в самую сердцевину чудовищного вражеского мира. Однако потом ты возвращаешься к своим дворцам, к своим алеповатым мундирам, к восторженному реву толпы, к своей УДБ, органы госбезопасности Югославии, что контролируют эту толпу и концлагеря так называемых «сталинистов» на адских островах, то есть к своему миру, где ты сам уже стал сосущим. Предположим, мы ликвидируем здешнего. Но кто гарантирует, что следующим не будешь ты сам и что призрак коммунизма все-таки не развеется без остатка?»